Сестра печали Примечание написано в 1963 1968 годах, впервые опубликована в журнале Звезда в августе-октябре 1969 года и годом позже отдельной книгой Лениздат 1970 включено в сборник Сестра печали Москва Советская Россия 1973. Том 2. Избранных произведений в двух томах. Ленинград. Художественная литература. 1975. Сборник «Сестра печали. Счастливый неудачник. Человек с пятью не» или «Исповедь простодушного». Ленинград 1980. Том 2. Двухтомного избранного. Ленинград. Художественная литература. 1982. Сборник «Имя для птицы». Ленинград. Советский писатель. 1983, том 2 четырехтомного собрания сочинений, Ленинград, художественная литература, 1991, сборник «Сестра печали», Санкт-Петербург, Библиополис, 1995 и другие. Конец примечания. Глава 1. Беспринципный щипок. В этот день последние два часа посвящались военному делу. Я мог бы и пропускать их, у меня была отсрочка по призыву из-за легких. Правда, все давным-давно зарубцевалось, а все равно отсрочка. Но на занятия эти я все-таки ходил. Не ходить было как-то неловко. Все ходят, а я рыжий что ли. Вот и Костя ходит, а он чистый белобилетник. Военный кабинет временно помещался в подвале техникума, в бомбоубежище в одном из его отсеков. Мне там нравилось. Нравились побеленные своды потолка и шершавый бетонный пол, и эти столы с ножками крест-накрест, сколоченные из необструганных досок, и легкий запах земляной сырости, смолы и ружейного масла. Все здесь было не так, как в других аудиториях техникума. Все здесь было просто и определенно. По стенам висели учебные плакаты. На одних — винтовка Мосина, и как ее разбирать. На других — изображение полевых орудий. На третьих — ходы сообщений, разрезы окопов полного профиля. Блиндажи на этих плакатах выглядели удивительно чистыми и аккуратными. В таких бы жить-дожить. А на брустверах траншей росла ровная, будто подстриженная садовником трава. И над пулеметным гнездом, открытым у гребня холма, склонялись густолиственные деревья казалось война всегда происходит только летом и только в хорошую погоду и лишь на одном плакате шел дождь и небо было в рваных тучах а деревья видневшиеся вдали уже обронили листву плакат назывался час атаки некоторые красноармейцы еще вылезали из траншеи, а некоторые уже бежали вперед с винтовками на перевес они бежали к невзрачной высотке где залег неприятель. Перед ними вставали черные столбы разрывов, но они все-таки бежали вперед. Были и убитые. Эти как-то стыдливо лежали в сторонке и казались очень маленькими по сравнению с живыми. Наверное, художнику не слишком-то хотелось помещать их здесь. Но что ж поделаешь? Война есть война. Глядя на этот плакат, я иногда пытался представить себе, что я... Один из этих бегущих вперед красноармейцев. Что я буду чувствовать в этот миг? Очень ли мне будет страшно? По книгам я знал, что чувствует человек, идущий в атаку. Но самого себя представить этим человеком очень трудно. Тогда я начинал размышлять о том, что ведь если будет война, то для каждого из нас, сидящих в этом подвале, настанет час атаки. Кроме девушек, конечно. И кроме чистых белобилетников. А так Для всех, для успевающих и неуспевающих, для болтливых и молчаливых, для плохих и хороших, для всех может настать час атаки. Но когда это будет, никто не знает. Может быть, мы все состаримся, а никакой войны не случится. Кто полезет на нас? С Финляндией война только что кончилась, Англия и Франция не до нас, они ведут странную войну с Германией. А Германия воюет с Англией и Францией. Ей тоже не до нас. Правда, в Германии Гитлер, фашизм. От Гитлера всего можно ждать. Но как-никак у нас договор о ненападении. Хоть войны и не предвиделось, военным делом занимался я с охотой. Юрий Юрьевич, преподаватель военного дела, относился ко мне хорошо. Иногда он просил меня остаться на часок после его лекции, и я оставался и помогал ему наводить порядок в его хозяйстве. Юрий Юрьевич мне нравился. Это был суховатый, подтянутый, сдержанный человек. Иногда у него случались припадки кашля, и тогда он вставал лицом к стене, упирался в стену руками и весь дрожа кашлял несколько минут. Потом продолжал лекцию. Кашель этот был из-за того, что во время мировой войны Юрий Юрьевич попал в газобаллонную атаку. От рота осталось пять рядовых и один прапорщик. Вот он и был этим прапорщиком. Юрий Юрьевич знал, что его предмет не главный. Он занимался с теми, которые сами хотели заниматься. А хорошие отметки ставил всем. Вся разница была только в том, что к охотно занимающимся он обращался на «ты», а к уклоняющимся от занятий — на «вы». В этот день лекция была обязательна и для девушек. Проходили противохимическую защиту. Девушки все время болтали и пересмеивались, на них не действовала некоторая таинственность и подземная обособленность бомбоубежища. Особенно трещала веранда Рязанцева, сестра Люсенды. Эти сестры были очень похожи одна на другую, хоть и не были близнецами. Одевались они одинаково, но характерами не походили друг на друга. Люсенда была аккуратистка, цирлих-манирлих, а веранда — хохотушка и болтушка. Настоящее имя Люсенды было Людмила, Люся, но Костя прозвал ее Люсендой. Он утверждал, что это испанское имя, и все подхватили. А Веру, уже для симметрии, кто-то окрестил верандой. И вначале она злилась, а потом привыкла. Противогазов хватило на всех, и по команде Юрия Юрьевича они были надеты. Группа 20 минут молча сидела за необструганными столами на длинных скамейках, А Юрий Юрьевич, громко и отчетливо, чтобы слышно было сквозь маски, толковал о хлоре, об иприте, примененном впервые на реке Ипр в Бельгии, о люизите, расе смерти и о других газах. Он говорил о том, что во время недавней финской кампании газы не применялись, но это была война локальная, местная, а в больших войнах следует ожидать от противника ОВ и надо быть готовыми к противохимической защите. Рты у всех были закрыты противогазами, и когда он умолк, наступила такая тишина, будто газовая война уже прошла по всей земле, и никого на ней не осталось. Но вскоре девушки начали хихикать под масками, и Юрий Юрьевич приказал всем снять противогазы, а мне велел собрать их и сложить в шкаф. Я первым делом подошел к тому столу, за которым сидели девушки. Некоторые из них, видно, замешкались, а может быть, им просто понравилось сидеть в этих резиновых намордниках. Они сидели на скамейке спиной ко мне и смеялись под масками. «Ну, пошевеливайтесь, девчата!» — сказал я. «Эй, веранда, гони противогаз!» С этими словами легонько ущипнул ее пониже спины, ведь это была девчонка свойская. И вдруг веранда сорвала с себя маску, резко обернулась ко мне и оказалась не верандой, а Люсендой. «Хулиган! Хулиган!» — выкрикнула она. «Он еще издевается!» и обиженно заплакала. Все столпились вокруг нас. Подошел и Юрий Юрьевич. «Что это такое?» — строго сказал он. «Двадцатилетняя девица плачет, как малютка. Не хватает мне сырости в этом подвале». Но Люсенда все плакала и твердила. «Хулиган! Хулиган! И за что он меня ненавидит?» Тогда выступил вперед Костя и произнес «Ничего только тебе не сделал, чего ты к человеку прицепилось? А добрая веранда стала утешать сестру «Люська, не реви! Он думал, что это я, а я его прощаю! Улыбнись, кулема!» Все могло мирно уладиться, но тут в это дело встрял Витик Бармаковский, наш показательный общественник. «Он совершил беспринципный щепок», — сказал Витик, указывая на меня. Он сильно ущипнул Люсю в порядке мести и запугивания. Это он проводит месть за то, что Люся вчера разоблачила его на политэкономии, когда он, вместо слушания лекции, играл с Петровым в шахматы. — Но не бойся, Люся, наш спаянный коллектив защитит тебя от враждебных вылазок. Некоторые зашикали на Витика, а некоторые скисли и отошли в сторонку. Витика даже и преподаватели некоторые побаивались. Хоть учился он так себе, но зато знал, кому что снится и откуда пахнет керосином. Он был членом редколлегии стенной газеты и часто сам писал в нее. Все его заметки начинались словами В то время, как. Тут Юрий Юрьевич, чтобы замять инцидент, строго обратился ко мне на вы: Идите в соседнее помещение и займитесь чисткой винтовок. Он занял свое место и снова повел речь о газах. А я открыл тяжелую, обитую железом дверь и вошел в большой соседний отсек, где виднелись широкие, похожие на банные скамьи, где стояли фанерные шкафчики с дырочками в дверцах и поблескивал большой бак для питьевой воды, с к нему на цепочке алюминиевой кружкой. Бак этот покоился на двух швеллерных балках, торчащих из стены. И казалось, что он висит в воздухе. Я открыл один из шкафчиков. Вынул винтовку, потом другую, потом третью. Винтовки эти были учебными, с черными прикладами, с просверленной казенной частью, для стрельбы непригодные. И все чистые причистые. Я же сам их и чистил недавно. Тогда я открыл крайний шкафчик, куда Юрий Юрьевич иногда ставил свою собственную винтовку. Он вел стрелковый кружок на стадионе «Красный керамик». И в те дни когда должен был идти туда после занятий в техникуме, приносил оружие в военный кабинет. Винтовка стояла здесь. Она была с желтым прикладом и с серебряной дощечкой на нем. Личное оружие. Я взял это личное оружие, лег с ним на скамью и изготовился к стрельбе из положения лежа. Но так держать винтовку было неудобно. Нужен был какой-то бугорок впереди. Тогда я встал. Открыл дверь в соседний маленький отсек, зажег там свет и снял с гвоздя свой пальтуган на рыбьем меху. Юрий Юрьевич позволял нам приносить сюда верхнюю одежду, чтобы потом не толкаться в раздевалке. После конца занятий туда устремлялись все группы, там начиналось столпотворение, и гардеробщица тетя Марго еле-еле справлялась с работой. Я вернулся на скамью, сложил пальто в четверо, лег животом на доске. Примостил винтовку на пальто и стал наводить ее на цель. Мне видны были пальто, висящие на гвоздях в соседнем помещении. Вот потертая кожанка малютки-второгодника. Вот дурацкая на пальто из серого бумажного сукна. Вот Володькина куртка из черного бобрика. Вот рядом два одинаковых сереньких пальтица. Это Люсендина и Верандина. Я представил себе, что я снайпер, Лежу в засаде и стал целиться в гвоздь. Этот гвоздик не в соседнем помещении, он где-то очень далеко. Да это вовсе и не гвоздик, это неприятель. Надо его укокать, а не то он укокает меня. Я кляцнул затвором, дослал патрон, считая, что патрон воображаемый, и мягко нажал на спусковой крючок. И вдруг меня оглушило, толкнуло прикладом в плечо. Первым вбежал в отсек Юрий Юрьевич. «Черт знает что!» — крикнул он. «Что это за дурацкие детские выходки? Кто вам позволил трогать мое оружие?» «Извините, это я по ошибке», — глупо ответил я. «Извините, Юрий Юрьевич. Ну ладно, поставьте ее на место». Пока шел этот разговор, все ребята и девушки группы ввалились в отсек. Люсенда смотрела на меня испуганными глазами, и не то смеялась, не то снова собиралась плакать. Я даже смутился. Чего это она такая? А Костя подошел ко мне и негромко, но отчетливо произнес. «Дураком родился, дураком живешь, дураком женился, дураком помрешь». «Я еще не женился», — не в ответил я. «Такой выстрел с каждым может случиться». «Люся! Это он в твое пальто стрелял!» — послышался вдруг голос Витика нашего показательного активиста. «Смотри, гвоздь искалечен, вешалка оборвана. Я поднял твое пальто с пола». «Это я случайно, Люсенда», — сказал я. «Честное слово». «Нет, это не случайность», — ораторским голосом начал Витик. «Это продуманная система мести за выявление антиобщественных действий. Он стрелял в Люси на пальто, и Люси просто повезло, что пальто было не на ней». «Но мужайся, Люся! Мы поднимем гневный голос советского студенчества против вражеских наскоков!» Тут я вдруг увидал, что Костя придвинулся к Витику и, кажется, хочет ударить его. Володька тоже, похоже, готов был начать драку. Я кинулся к Кости, чтобы успокоить его. Костя и так на плохом счету. Драться ему сейчас никак нельзя. «Не связывайся с ним, синявый!» — крикнул я Кости и отпихнул его от Витика. Но Витик, очевидно, в порядке самозащиты, выбросил руку вперед, и она уперлась мне в подбородок. Тогда я, не соображая толком, что делаю, ткнул его ладонью в нос. Именно ткнул, а не ударил. Витик отпрыгнул и схватился за нос. Из носа у него пошла кровь. Он уставился на меня, потом обратился ко всем окружающим, показывая на меня рукой. «Вы свидетели! Вы свидетели!» Избиение стуткора и пуля вылетела из помещения, но затем вбежал обратно и, встав перед Юрием Юрьевичем, закричал: "И вы свидетель!" После этих слов он опять выбежал, покатился жаловаться начальству. Юрий Юрьевич посмотрел на часы и объявил: "Перерыв. Прошу не опаздывать на следующий час." Все ребята побежали наверх в курилку, мы тоже всей троицей. Костя, Володька и я поспешили туда. В курилке, в большой комнате перед мужской уборной, было уже шумно и тесно. Дым стоял, хоть ведрами вычерпывай. Электровентилятор, вделанный во фрамугу, выл и скрежетал, с усилием скручивая этот дым и выпихивая его за окно. — Ну, всыпались мы, — сказал Костя, закуривая ракету. — И надо было тебе эту паеньку щипать. Нашел объект, вот и влипли. — Это я влип, — высказался я. — Я влип, я и расхлебывать буду. — Если тебя вышибут, я тоже из техникума уйду. — Опять пойдем на завод работать, — сказал Костя. — Я тогда тоже уйду, — заявил Володька. — Уж все втроем. — Неужели это дело на вышибаловку тянет, — спросил я. — Ведь ерунда какая-то. — В том-то и дело, что вышибить могут, — сказал Костя. У тебя уже два выговора, и период сейчас такой. Неделя не прошло, как Рыбакова за допущение случаев хулиганства в техникуме сняли. Значит, новый директор будет на дисциплину жать. — Ты, чухна, поговори с верандой, — посоветовал мне Володька. Может, она на сестру повлияет, чтоб та на тебя не капала лишнего. — Шкелет дело, — говорит, — подхватил эту идею Костя. — Поговори с ней, может, что и выйдет. Ты тут, конечно, ни в чем не виноват. Я где-то читал, что события ходят не в одиночку, а табунами. А вообще-то, тут проявился закон рядности событий. Неосуществившиеся еще события как бы заранее расставлены в пространстве и во времени и только ждут первого толчка для воплощения. Они подобны спичечным коробкам, которые стоят на ребре на некотором расстоянии один от другого. Ты толкаешь один коробок, и уже независимо от тебя падает и второй, и третий, и десятый. Это волна рядности. Тем, что ты ущипнул Люсенду, ты вызвал волну рядности. Первично и случайно — щипок, вторично и неизбежно — выстрел, третично же — удар в нос. А четверично я тебя сейчас трахну по черепу, если ты не заткнешься, — заявил я Костя. Костя подо все норовил подвести теоретическую базу, и часто выбирал для своих рассуждений самое неподходящее время и место. После занятий, когда все вышли из подъезда техникума, я нагнал веранду. «А где сестрица твоя?» — спросил я. «Она еще с отстающими по химии будет заниматься. А будто так уж она тебе сейчас нужна», — улыбнулась веранда. «И правда, не больно-то она мне нужна. Очень уж она обидчивая». Если б ты ущипнул ее персонально и индивидуально, то она, может быть, и не обиделась бы. А то ты назвал меня, а ее. А ты ей, между прочим, нравишься. — Ну, ты какую-то сложную психологию разводишь, — возразил я. С чего разревелась она? Просто ей власть в голову ударила. Подумаешь, староста группы. — Ничего вы, ребята, не понимаете. Люська что же человек. Она мне тут жаловалась, что с тех пор, как ее в староста выбрали, к ней как к чиновнику какому-то относятся. То выполни, это проверь, а на нее ноль внимания. А ведь она на вид девочка симпатичная, не хуже меня», засмеялась веранда и толкнула меня плечом. «Верно, ты, девочка, что надо», согласился я. «Если б мы не были в одной группе, я бы в тебя, наверное, по уши втрескался. Но раз ты все время рядом торчишь, то неинтересно». — Правда, — подхватила веранда, — в своих влюбляться неинтересно. Мне лично один артист нравится, он в фильме «Дальний пост» играет, там про будущую войну. — Все артисты пижоны. Если на самом деле начнется война, твой артист первым в тыл смоется. — И никуда он не смоется, и никакой войны не будет, это в кино только. Финская только что кончилась, какая тебе еще война? Гитлер нас побоится. И вообще не люблю я этих разговоров слушай веранда черт с ним с этим артистом и с этой войной ты вот что сделай поговори с люсендой чтобы она обо мне вопрос на собрании не подымала а то меня из техникума могут попереть ладно я с ней потолкую согласилась добрая веранда но последнее время мы с ней не так уж крепко дружим она считает меня легкомысленной девицей у нас вкусы расходятся вкусы расходятся — А платье и пальто одинаковое шьете, — подкусил я веранду. — Чудак ты! Ведь это же дешевле получается. Вот и шьем. — А насчет тебя я с ней поговорю. — А как Гришина здоровье? Лучше ему? — Нет, не лучше. У него тяжелое ранение. Ему уколы все время делают.